Проход вывел далеко за пределы Диназдана, к джунглям. Сверившись с картой, я подобрал оптимальный маршрут до границы с туманом, где планировал начать поиски Ахиры и стал углубляться в лес. Агрессивной живности вокруг не было, игроки вымели ее подчистую. Иногда мелькали на ветках страшноватые с виду обезьяны, но не нападали. А вот люди не встречались вообще, хотя я прошел уже километров пять. Потом я различил впереди Стеллу возрождение, но подойти ближе к ней не успел. Голова вдруг взорвалась резкой болью. В эфире получим критический урон. Вы погибли. Штраф опыта 25 тысяч очков. До воскрешения 30 секунд. 29, 28. Растворяясь зеленым облачком, я бешено завертелся, чтобы найти своего убийцу. И на последней секунде различил таки силуэт в золотой маске. «Да, никогда такого не было, и вот опять. Надо где-то разжиться навыком или свитками, чтобы определять и сбивать метки ассасинов. Оказавшись у стелы возрождения, я не стал сразу покидать радиус безопасности вокруг нее. Прикинул, пасли меня долго и напали именно сейчас, потому что точка возвращения в игру находится рядом. Значит, будут встречать и убивать раз за разом, пока не обгулят уровни» или не отправит на новый контракт NPC. Я посмотрел в настройках, можно ли в следующий раз возродиться где-нибудь в другом месте, но система была строга. Где умер, там и появляйся вновь. Тогда я начал готовиться. Убрал в несгораемые ячейки инвентаря все самое ценное, подобрал нужные расходники. Да и вообще, экипировался в лучшее, что имел. Эльфийский доспех на мне, аскал Квинканы в левой руке, Хокмун в правый, кристалл приона и зелья первой необходимости в ячейках быстрого доступа. Ладно, девочки, давайте потанцуем. Вошел в игру, не спеша дошагал до края безопасной зоны и двойным прыжком рванул в другом направлении. Бежал к развалинам, отмеченным на карте, надеюсь что там будет больше шансов. На перерез метнулись две тени, а за спиной раздались выстрелы. Я петлял, вертелся, подпрыгивал, стараясь как можно дольше находиться в воздухе. Благо запас приона позволял не экономить на прыжках. Стрела чиркнула по доспеху. Волосы опалил пролетевший мимо огненный шар, но развалины были совсем близко. Я успел. Ввалился в трехэтажный полуразрушенный особняк. Когда-то давно он принадлежал местной аристократии, но сейчас в стенах зияли дыры, а крыша и вовсе рухнула. Через пару секунд я был уже не один. Черные воины в золотых масках, бесшумно, с кошачьей грацией, подбирались к дому с разных сторон и ныряли в проемы. Пока я насчитал четверых, уровнем они превосходили меня, хотя прионовых усилителей видно не было. Ближайший противник повел руками перед собой, очертив в воздухе окружность. И в его ладонях появился огненный шар размером с мяч для баскетбола. Шар стремительно полетел в мою сторону. Но я был уже в воздухе, сделал сальто, пропуская огонь под собой и приземлился на корточке в метре от мага. Выстрелил из Хуакмуна, прыгнул ко второму хранителю и снова спустил курок. Кувырком ушел из-под удара мечом и рванулся к третьему. Так продолжалось несколько секунд. Я метался между золотыми масками, применяя навыки паркура и акробатики. Отталкивался от стен, крутился волчком, менял траекторию, чтобы хранители мешали друг другу. Не останавливался дольше, чем на мгновение, и продолжал стрелять. После очередного сальта я вновь оказался с магом лицом к лицу, уклонился от фаербола и в упор разрядил оскал Квинканы. Разрывная пуля попала в прорезь для глаз, и тут уже никакая разница в уровнях не могла помочь моему противнику. На стену позади него будто выплеснули ведро красной краски. Крит. Я замешкался, наблюдая эту картину, и тотчас сам получил критический урон. Краем глаза я заметил блеск на лезвие меча, услышал свист рассекаемого воздуха, а потом меня захлестнуло болью, и я с ужасом увидел, как мой обрез упал на траву вместе с отрубленной кистью. Хлынула кровь. Я оттолкнулся ногами, разрывая дистанцию, но меня лишь шатнуло в сторону. Допрыгался, кузнечик. Мои мысли совпали с комментарием ассасина. Тот ударил меня мечом снизу вверх, пробил доспех и притянул к себе. Система взвыла сообщениями об уроне, кровотечении и отравлении. Но ассасин допустил ошибку. Он то ли неправильно подсчитал, сколько у меня осталось патронов, то ли вообще забыл это сделать в горячке боя. И я, за миг до собственной смерти, успев поднять револьвер, всадил ему пулю под подбородок. Как меня добивали оставшиеся хранители, я смотрел уже сквозь зеленое облачко. Схватка закончилась с отчетом 2-1 в мою пользу, а если учесть полученный опыт, я даже остался в плюсе. Но радовался я недолго. Как только переместился к стеле, сообразил, что у меня больше нет оскала Квинканы. Может, такова была карма, а может, я испытал на себе закон круговорота лута в эфире. Револьвер пришел, обрез достался врагам. Прион обнулился, дрявый доспех требовал починки. Рука восстановилась сама, но сильно болела. Меня начало колотить, добавился голод, и полезли первые штрафы к статам. В голове засвербила мысль, что нужно скорее бежать к своему телу. Я огляделся и зарычал. Хранители были здесь, только уже в шестером. Стояли у границ безопасной зоны и ждали, пока я выйду, а самый высокий целился в меня из моего же обреза. Мне требовалась поддержка, но ксока и кукулек, к 2 как я теперь их мысленно называл, мне сейчас помочь не могли. Тогда кто? Я взял кристалл приона, один из найденных в библиотеке и оставленных про запас. Поглотил его, словил приход, Глядя на возросшие статы, слегка успокоился и начал просматривать свой список контактов. «Фрисби, бро, как сам? Как жгуча?» «Ого, какие люди! Жгуча в топе, игроки в жопе!» «Прикинь, она тут реальная королева болотного племени!» «Да, слышал от Джага насчет нее. Как продвигается контракт?» «Какой контракт? Ладно, шучу. Контракт мы даже не читали. Просто качаем племя, ждем Уокера. Заходи в гости». Да я как раз по этому поводу и пишу. Хочу заскочить, но у меня тут опыт халявный на хвосте висит. С такими подарками, примите. Много опыта? Ну, как минимум 6 по 250. Переварим на троих. Легко. Лови координаты. Ждем тебя тут. Мы их не, как будешь на подходе. Поймал. До связи. Стой. Чуть не забыл. Купи пару колечек. Готовлю жгучий сюрприз, хочу пол царства отжать в качестве приданного, а на болотах ювелиры что-то не хотят селиться. Ха, поздравляю. Не обещаю, но постараюсь. От мысли, что Мурлок решил сделать предложение подруге, у меня улучшилось настроение. А когда я представил, как Эйп будет читать доклады ассасинов, искать скрытые смыслы и ломать голову над вопросом «нафига я покупаю кольца?», мне стало совсем весело. Осталось придумать, как их все-таки раздобыть, ведь в землях Диноздана меня не примут ни в одной ювелирной лавке. Я еще раз глянул по сторонам. Хранители исчезли из вида, но я знал, что они где-то рядом и чувствовал на себе их метки. Подумал, что надо бы выпросить у мурлоков либо тех жутких многоножек для создания астрального двойника, либо другой рецепт, чтобы от этих меток избавиться. А пока давайте поиграем.